Глава 23. «Послушайте, мы можем дожидаться вашего адвоката». Лаура поправила рукава блузки, оперлась локтями о стол и с притворным безразличием взглянула на Эрика Крюгера. «Сейчас два часа ночи. Мы поместим вас в камеру до утра. Ваш адвокат явится в течение дня. А может, и того позже». Она пожала плечами и подалась чуть вперёд или вы можете оказать содействие розыску и тем самым сэкономите нам кучу времени, что непременно отразится на сроках вашего пребывания под арестом». Крюгер выпятил губу и враждебно уставился на Лауру. «Вы не можете держать меня здесь из-за какой-то сумки», — проговорил он, хотя уже не так дерзко, как в начале допроса. «Почему вы сбежали, если не имеете отношения к исчезновению женщин?» — спокойно спросила Лаура. Она чувствовала, что Крюгер долго не продержится. Их внезапное появление на той Фельсберге стало для него потрясением. Он протестовал всю дорогу до участка, но со временем выдохся. Крюгер сознавал, что попал в переплёт. Лаура видела это по его взгляду, который без конца перебегал с неё на Макса и обратно. В дверь постучали. В кабинет заглянул один из сотрудников и покачал головой. Как только на Крюгера надели наручники, по адресу, указанному в удостоверении, выехал патруль. Нужно было проверить, дома ли женщина и ответит ли она на звонок. Но, очевидно, патрульные никого не застали. Сотрудник притворил дверь, и они снова остались одни. Крюгер хлопнул себя по лбу. Я же вам говорил, что Сабрины Хабих там нет. Иначе с чего бы стал рассказывать об этом журналисту? Водитель сделал паузу и презрительно фыркнул. Пусть только попадется, и я из него отбивную сделаю, прорычал он и свирепо зыркнул на Лауру. Гервин Кельман ни в чем не виноват. Мы вели за ним наблюдение, так что незачем вымещать на нем злобу сказал Макс, прежде чем Лаура успела отреагировать. Она поблагодарила его взглядом. У неё не получилось бы сообразить так быстро. «Если эта женщина так запала вам в душу, почему вы не поставили в известность нас?» — примирительно спросила Лаура, хотя была настроена отнюдь немиролюбиво. Крюгер закатил глаза. «Вы же всё слышали. Это была горячая штучка, ясно вам? Я хотел завалить её». «И не более того!» Лаура сжала кулаки под столом. Что возомнило себе этот тип? Голова трещала от мыслей. Крюгер сбежал не только потому, что присвоил сумку Евы Хэнкстенберг. Очевидно, он регулярно воровал вещи. Кредитные карты, кошельки, украшения, медикаменты. Всё, что можно было продать. Если полиция выяснит, кому он сбывал украденное — у него определённо возникнут неприятности. Русские и другие выходцы из Восточной Европы не церемонились со своими поставщиками. В особенности, если те выдавали их властям. Лаура изучала лицо Крюгера. Он выглядел крайне напряжённым. Было это связано с кражами, или же за столом напротив неё сидел серийный убийца, держащий в плену Евы Хэнкстенберг. Лаура решила попытать удачу. Сейчас она не рассчитывала, что Крюгер что-то им скажет. Он явно решил дождаться адвоката, но, быть может, ей удастся его спровоцировать. Лаура положила на стол увеличенное фото с удостоверения Сабрины Хабих. «Значит, вам по вкусу женщины такого типа?» Крюгер посмотрел на неё с удивлением, перевёл взгляд на фото и неуверенно кивнул. Его глаза чуть дёрнулись влево. Он вспомнил Сабрину Хабих. «А как насчёт этой?» — спросила Лаура и положила рядом фото неизвестной убитой. «Тоже ничего», — проговорил Крюгер. На долю секунды его взгляд метнулся в противоположную сторону. Лаура проделала то же самое с фотографией Евы Хэнкстенберг. Она рассчитывала, что Крюгер узнает её, и тогда его взгляд снова дёрнется влево, Но Крюгер заупрямился. «Что, чёрт возьми, всё это значит? Бросьте ваши психологические трюки!» Он отодвинул фотографии и демонстративно отвернулся. «Я больше ничего не скажу, пока не придёт мой адвокат. Дольше, чем до утра, вы всё равно держать меня не можете. Готов поспорить, вы не получите ордер на арест». Он скрестил руки на груди и поджал губы. «Будьте благоразумны». Последний раз попытался Макс, но Крюгер хранил молчание. Что ж, увидимся через пару часов. Лаура поднялась и ещё раз украдкой взглянула на арестованного. В любом случае, никто не собирался держать его дольше суток. Если Ева Хэнкстенберг в его власти и всё ещё жива, Крюгер рано или поздно наведается к ней. Женщина нуждается в пище и воде. Лаура будет отслеживать каждый его шаг, и, возможно, он приведёт их прямиком к своей жертве. Макс вышел вслед за ней в коридор и зевнул. «Надо хоть немного поспать», — проговорил он, глядя на часы. «Тебя подбросить?» Лаура помотала головой. «Тейлор ждёт внизу. Спасибо». Она чуть помедлила. «Надеюсь, Ханна не будет сердиться. Не помню, когда ты в последний раз так задерживался». Макс усмехнулся. Ты не поверишь, но этот чудной репортер мне по-своему даже помог. Лаура недоуменно нахмурилась. Ханна прочитала его статью. Теперь она знает, каким делом я сейчас занят, и теперь не настаивает, чтобы я возвращался пораньше. Хочет, чтобы мы поймали мерзавца. Макс буквально просиял. Кто бы мог подумать. Лаура вскинула брови. Это было не очень похоже на Ханну. Впрочем, её это не касалось, поэтому она торопливо обняла Макса на прощание и направилась к лестнице. Тот, между тем, остался ждать лифта. Лаура слишком мало двигалась в течение дня и чувствовала потребность в пробежке. Но было уже слишком поздно. Если сейчас не поспать, на утро она будет измочалена. Тейлор дожидался Лауру в машине. Он улыбнулся, привлёк её к себе — и все переживания дня мгновенно позабылись. «Устала, как собака», — призналась Лаура. «По всей видимости, пропала ещё одна женщина». Тейлор запустил двигатель. «Ну, ты ведь подозревала, что имеешь дело с серийным убийцей». «Мне очень жаль». Он посмотрел на неё, убрал с лица прядь волос и прошептал. «У тебя и впрямь усталый вид». «Но если ты намерена работать всю ночь напролёт», «Буду рад помочь». Лаура улыбнулась. Она любила его ненавязчивость и, прежде всего, его терпение. Тейлор всё понимал и не стал бы мешать ей в работе. Лаура вздохнула и положила голову ему на плечо. «Я бы продолжала без перерывов. Столько ещё не сделано, но сил не осталось». «Тогда едем ко мне», — решил Тейлор. «Сделаю тебе массаж перед сном».